Марина Серова. Ни минуты покоя. Русский бестселлер. Телохранитель Евгения Охотникова. Марина Серова. Ни минуты покоя. Научная книга. Скромная домработница крупного бизнесмена найдена с перерезанным горлом, а вскоре неизвестные начинает угрожать его дочери неким компроматом, требуя выкупить кассету. Девушка нанимает профессионального телохранителя Женю Охотникову сопровождать ее на встречу с шантажистом. При передаче денег преступник открывает огонь из автомата